Три богатыря, все красавцы молодые, Великаны удалые, все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор. Царь ступил на двор широкий, Там под елкою высокой белка песенку поет, Золотой орех грызет, изумрудец вынимает И в мешочек опускает, И засеян двор большой с золотою скорлупой.